Глава 39. Мне нужно несколько капель вашей благородной крови и росчерк вашей твёрдой руки, жизнерадостной улыбкой сообщил ему змеиный граф. Вы ведь умеете писать. Да, писать депольтумил, как и большинство имперских аристократов из высшей знати. Его с детства обучали владеть не только мечом, но и пером. Только вот кровь, диполь прищурился. Мне хорошо известно схемы, о чём подписываются договоры кровью. Чернокнижник удивлённо посмотрел на него, то ли правду не сразу сообразил, на что намекает собеседник, то ли умело изобразил недоумение. Смотрел секунду, другую, хлопал глазами как разбуженный филин. Потом Ульфред засмеялся, открыто, весело, добродушно. в скупой улыбке растянулись под капюшоном губы магиера, а ещё мгновение спустя за столом грянул дружный хохот оберландских рыцарей, поддержавших веселье господина. К чему такие страсти, дорогой мой фальсграф, утирая слёзы, проговорил наконец Альфред. Никто вас не принуждает закладывать бессмертную душу. Всё гораздо проще и визабиднее. От вас требуется лишь написать письмо отцу. Мол, жив здоров, на гостеприимного хозяина не жалуюсь. А впрочем, если очень хочется, можете на меня и пожаловаться. Главное, что жив здоров. Главное, чтобы его сиятельство Карл Осландский понял, злобный чернокнижник вас вовсе не сгубил. Ну, раз уж вышлёте письмо. Отец Сигиринг ведь знает почерк сына вассала. Знает, знает, должен знать и сможет легко определить, кем писано послание. Но причём здесь моя кровь? Не доумевал Дипольд. при том, что письмо, написанное кровью певца, подделать невозможно, терпеливо объяснил Альфред. Разве вам это неизвестно? Разве святые отцы в Асландии об этом не говорят? Дипольд припомнил. Да, что-то такое он слышал. Так, мильком, вполуха. то ли на проповедях, то ли на открытых инквизиторских процессах, то ли на публичных чтениях относительно колдовства и ереси, а может быть, на выступлениях из-за езихов епископов или на имперских богословских диспутах. Действительно, подпись кровью невозможно воспроизвести помимо воли дающего эту кровь, даже при помощи сильнейшей магии. Это иногда используется, редко, но случается, на важных документах, на самых важных Например, на императорских грамотах относительно войны и мира, помимо печати, обязательно будет стоять подпись Кроу вю Кайзера, сделанная кайзеровской же рукой, и подписи этой будет уделяться ещё большее значение, чем самой печати. Мы можем выпустить из вас всю кровь лебезной дипальд, но написать ею за вас письмо нам не под силу. Никому не удастся в точности скопировать ваш почерк вашей кровью. Мы можем взять обычные чернила и силой магии заставить их лечь на бумагу так, будто они сошли с пера в ваших пальцах. Это трудно, но возможно, а потому это не докажет того, что письмо писали вы. Мы также могли бы вас убить, а после поднять из мёртвых и вложить вам в руку перо. Дипальд недоверчиво скривил губы. Не стоит так скептически ухмыляться, Пальцграф. Высшая некромантия способна и не на такое. Вы бы, вернее, ваше тело послушно написало бы всё, что требуется, даже не сомневайтесь. Но тут другая беда. Умерший, оживлённый заново человек теряет свою сущность. Это проявляется во всём: в его походке, движениях, вы мне ли говорите, если разупокоенному возвращён этот дар. Разумеется, на почерке это отражается тоже, и не самым лучшим образом притом. Карл осторожен, непременно заподозрит подвох. Такая же проблема возникнет, если мы попытаемся подавить вашу волю и при жизни сделать из вас подобие магиерской марионетки. Впрочем, должен признаться, подобная процедура удачно проходит лишь со слабовольными людьми. Что же касается вас, Сдаются мне вас всё же проще убить и разупокоить. А пока вы живы, вашей воле легче управлять, договариваясь с вами, нежели подавлять её магией. Альфротберландский говорил спокойно, весума сознанием дела. Было у кого на хвататься за запретных знаний. По правую руку от марграфа согласно кивал магирский капешул с двумя опрулизами для глаз. Итак, пфальцграф, мне нужно письмо, написанное вашей рукой и вашей кровью. Собственно, поэтому вы и приглашены за этот стол. Сейчас вам вручат чернильницу, перо и бумагу. Надрижут руку и всего-то и требуется начертать несколько слов. Поприветствуйте батюшку, сообщите, что находитесь здесь в моих владениях и в моей власти. А если попросите отца впредь уважать интересы Оберландмарки и прислушиваться к моему мнению, буду вам особенно признателен. Да. Ещё обязательно напишите, что встретили послов числом ровно 10. Альфред скользнул взглядом по замковому двору. Пусть у сиятельства знает, что письмо написано после прибытия его посольства, а не составлено заранее. Пусть уверится, что вы благополучно дожили до сегодняшнего дня. Лучше я найду способ доставить письмо адресату, и все будут довольны. Диполь шумно выдохнул. Вы ещё что-то не согласны, ваша светлость? Брови Альфреда Берланского поднялись. Или быть может, чего-то не допоняли? Брови опустились, соединились у переносицы. Зачем вообще потребовалось это письмо, если можно обойтись без него? Хмуро спросил Дипльд. И как же? Позвольте узнать. Да, он что, настолько туп этот марграф или прикидывается? Чего проще? Дипльд смотрел в глаза чернокнижника. ты отпускаешь послов, они возвращаются и рассказывают отцу, что видели меня в добром здравии. А Альфред покачал головой. Так просто отпустить послов я уже не могу. Во-первых, как вам известно, из-за них я потерял своих воинов, а во-вторых, Эти люди видели самую удобную и короткую дорогу от границы к этому замку. Они, кроме того, знают, как укреплена моя цитадель, и на обратном пути на верняка увидят и запомнят что-нибудь ещё, что пригодится Карлу для успешного похода. Нет, фальзграф, в ближайшее время никто из них не вернётся. Кстати, по той же причине и вам не следует рассчитывать на скорейшее освобождение. Дипольт фыркнул. Признаюсь, мне бы вовсе не хотелось, чтобы осланское войско в тургос сейчас на земле Верхней Марки и скорым маршем добралось сюда, продолжал чернокнижник. Я ещё недостаточно силён и не смогу достойно встретить вашего батюшку. Конечно, Карл осторожно едва ли пойдёт на столь решительный и весьма опасный в первую очередь для его сына, то есть для вас, любезный Дипольчаг. И потом, не в его правилах развязывать войны без подготовки, тщательной разведки и полной уверенности в победе. Но всё же лишний раз обезопасить себя и выиграть немного времени не помешает. Понимаете, о чём я? Понимаю, кивнул Дипольчаг. Сейчас о Берленберге не выгодно ввязываться в войну, но потом, когда под твоим началом будет достаточно голимов, потом будет потом Дипольд. А сейчас мы говорим о вещах не столь отдалённого времени. И выбор за вами, ваша светлость. Перед вами 10 знатных осланцев, а мне нужно письмо, способное убедить его сиятельство в том, что вы живы. Всё просто. Или вы делаете, о чём я прошу, или смерть по слову станет цена вашей. Альфред вдруг посмотрел на него странным взглядом. Без тени насмешки, внимательно и серьёзно. Полностью на вашей совести. Разве на моей? Диполь тоже заглянул в глаза собеседнику. Ты же сказал, никто из послов всё равно не вернётся. Но они смогут жить в клетке? Жить, Диполь, жить. Генский фальзграф Дипольславны размышлял недолго. Жизнь в клетке это не жизнь. Нет. Не громко, но твёрдо сказал он. Что? Свёл брови Альфред. Оберланцы за столом притихли. Лебюс сильнее надвинул на лицо капюшон, словно прячась от надвигающейся грозы. Диполь Джо улыбался в лицо чернокнижнику. Спину и чувствовал в нескольких дюймах от себя стальную руку Гулима. Яковы на руках и ногах Ну, улыбался. Если змеиному графу так необходимо это письмо, писанное кровью, и если ему так не нужно преждевременная война с Асландам, значит, пусть не будет первого и будет второе. Нет, ещё громче повторил Дипльд. На этот раз его слова расслышали и пленные послы. Связанные люди забились, замучали, силы что-то крикнуть сквозь кляпы. Что поделать, этих несчастных уже не спасти. Но своим отказом Диполь надеялся хотя бы немного, нет, даже не помочь Сланду, навредить ненавистной Аберландмарке. Альфред Аберландский вздохнул. Впрочем, как показалось Дипольду без особого сожаления. Возможно, отказав фальзграфа, здесь ожидали. Ожидали, но надеялись, что отказа не последует, что произойдёт чудо, что Диполь даст слабинку. А отказ последовал. Чудо не произошло. Дипольславны не размягк. Даже после долгого заточения диполь остался твёрд как кремень. Я говорил уже, ваша светлость. Не торопесь, не повышая голоса, произнёс морграф, что механические големы могут быть не только несокрушимыми боевыми машинами, но и отменными палачами. Диполь напрягся. Вообще-то пока что отменный палач стоял за его спиной. Других големов и других палачей поблизости не наблюдалось. А возможно, вы столь не сговорчивы от того, что в сущности не видели Нидербургского турнира, задумчиво протянул Альфред. Не успели увидеть всё до конца и во всей красе. Что ж, мы это исправим. Полюбуйте сейчас. Это не турнир, конечно, но, в общем, обещаю вам захватывающее зрелище в Фальцграф. Быть может, вам даже понравится. Зрелище. Значит, пока ему обещают только зрелище, а не пытку и казнь. Ни над ним во всяком случае пытку, и ни его казнь. Пока. Открыть ворота. Крикнул Альфред куда-то вниз, во двор. Ворота открылись. Не замковые, правда, как ожидал Дипольд. Распахнулись створки массивных высоких дверей в большой пристройке к данжону, вероятно, трапезная, определил Дипольд. Была трапезная. Теперь магиерское логово, магилабурзала, мастератория Лебиуса. Об этом свидетельствовали клубы разносветного кладовского, то ли дыма, то ли пара, тяжело и лениво перекатывающегося в полутьме дверного проёма. Из законов вентиляционных отдушин пробитых под крышей пристройки также поднимались подкрашенные магией струйки, и, сливаясь в единую толстую, густую, мощную струю, столбом поднимались к небу. А "Выйди!" позвал чернокнижник. "Кого позвал?" Из распахнутой двери, из многосветья дыма, пара, бумшидис, бумшидис, по зову марграфа, бумшидис, бумшидис. С лязгом и грохотом выступила фигура, человекаподобная, но больше человека, выше человека, шире человека, тяжелее и многократно сильнее. Во внутренний двор замка выходил стальной великан, механический рыцарь, ещё один, второй голем, в точности такой же, как первый, как две капли воды, как две брызги летящего из подтиглей расплавленного металла. Второй пронеслось в голове дипольда. И курмграф уже два, как минимум два, а сколько на самом деле? Стой. Но вы прикасаль Фреда. Гульм остановился над связанными послами, встал как вкопанный, как вмурованный в камень, которым был вымощен замковый двор. Повинуясь марграфу, Гульм замер и обратился в неподвижную гору металла от двух ногах, с двумя остальными руками. уже протянутыми к беспомощным осланцам. Оцепеневшие от ужаса паслы сами походили сейчас на бездушные металлические болванки. Никто не дёргался, не извивался, не рвался испуг, не мычал сквозь кляп. Пленники лишь смотрели расширенными глазами, будто надеялись силой взгляда оттолкнуть чудовищного монстра и тем отдалить неизбежное. Монстр нависал над ними, готовый в любую секунду продолжить и завершить.